Глава 11. Командир. Раздался тихий шёпот практически на грани слышимости, и я поняла, что Йода зовёт меня. Девочка, слышишь меня? Замедлила шаг и постаралась прислушаться. Первое, что удивило это сам факт того, что Йода оказался за моей спиной. Неужели я так сильно погрузилась в прошлое, что не заметила, как они с асасурийцам поменялись местами? Второе, конечно, то, что Ворд звал меня тихим голосом, словно не хотел, чтобы кто-то кроме нас услышал. Да? Так же негромко ответила ему, однако не останавливаясь окончательно. Тихира. Просто прошептал великан, чуть отступая. Я осторожно, стараясь сделать это незаметно, оглянулась и обнаружила, что парень сильно отстал. Вот теперь я остановилась. Йода чуть повысила голос. Привал Да, командир, буркнул недовольно мужчина, но взгляд его выражал спокойную благодарность. Я разведаю обстановку вокруг. Отлично, нам не огонь. Опёрлась спиной на ствол очередного исполина. Сколько же времени тут? Мне кажется, или должно уже начать темнеть. Я тоже подумал об этом, Сари. По моим прикидкам, даже если мы попали сюда утром, то провели в этом месте всяко больше 12 часов. Только Что? спросила у великана, внимательно следя за Кихира, замершим недалеко от нас. Или время тут идёт по-другому, или просто не темнеет. Вместо ворда тихо отозвался Кихира. Мне не нравятся оба варианта, с каким-то истерическим смешком ответила ему. Не вам одной, Сари Лексен, добавил парень. Теперь я выпрямилась и внимательно посмотрела на стража. Кожа Кира, конечно, и раньше была бледноватая, но это нормально для всех из стенах ассурийцев. Сейчас её бледность граничила с мертвенной. Сделав несколько шагов ближе, заметила, что его виски покрыты испариной, под глазами пролегли серые тени. "Ниши", прошептала себе под нос. "Я в порядке". Неожиданно ровный и твёрдый голос парня заставил меня дёрнуться. Просто устала и обезвожен. Так и поняла, ответила ему в том же духе, нарочито бодро. Ты на карауле, я занимаюсь огнём. Ни шиш нам бы воды хоть каплю. На этом мы закончили. Обойдя по кругу место, выбранное нами для привала, собрала мха и немного веток, подготовив очаг. Только разжигать его пока не стало, ибо непонятно, стоит ли тратить пороховые головки, если йода не добудет хоть что-то. Спустя примерно полчаса великан вернулся к нам с пустыми руками. «Ничего», — тихо произнес он и опустился на землю рядом с холодным очагом. «Думаю», — проронила я устало, — «надо поспать. Нам требуется отдых». «Нет, нужно двигаться дальше». Голос осурийца снова был тверд и совершенно не вязался с его крайне изможденным видом. «Ты не можешь двигаться дальше прямо сейчас, Кихера». Она зашипела на него от злости, не говоря уже о том, что и нам с Йодой необходимо отдохнуть. Мы не ели, не пили. Если ещё мы не поспим, сдохнем раньше, чем ты. Со мной всё в порядке, просто усталость. Да уж, конечно. Йода наконец вступил в нашу перепалку, расставив приоритеты и бире количеством голосов. Командир прав. Отдыхаем. Спим по очереди. «Первым в карауле я. Счет веду до десяти тысяч, потом меня сменит Саре, затем Кариме». «Счет?» — удивленно спросили мы с Кихера практически одновременно. «Да, я прикинул, что раз мы не можем определить время, равное часу, то будем отсчитывать его примерно. Десяти тысяч хватит вам, чтобы отдохнуть». «Я хочу дежурить вторым». «Нет, делаем, как скажет Йода». Я глянула на великана из-под полуопущенных ресниц. У него в этом больше опыта. Это и правда было так. Несмотря ни на что, Йодар Ворд единственный из нас, кто участвовал в сражениях и вообще был к дикой жизни подготовлен лучше. Род Вордов происходил из какого-то горного клана. Сам клан был довольно закрытым и обитал в предгорьях северной грани Йероки. Практически все мужчины рода были высокими и широкоплечими, выносливыми и очень смекалистыми. Говорят, что старейшины во времена своей молодости, то есть когда наш мир ещё погрес в хаосе, могли выйти против горного медведя с одним рожну и что самое важное победить. Вздохнув, Карими откинулся за толком на тот же ствол, у которого сидел и снова прикрыл глаза. Я стараясь ничем себе не выдать, внимательно посмотрела на Йодера. Поймав мой взгляд, он осторожно мотнул головой в сторону парня. Не издав ни звука, одними губами прошептал: "Слушайте дыхание". Кивнула ему и направилась к сурийцу, устроилась поближе, облокачиваясь на тот же ствол, и так же, как это сделал чуть ранее парень, примостила на коленях клинок Маркуса. Кихира приоткрыл веки и скосил на меня свои чёрные глаза, но ничего не сказал. Спустя минуту он уже глубоко и ровно дышал, а через полчаса его дыхание стало более частым и рваным. Парня мучил жар. Мы стражи легко излечивали мелкие раны, с трудом крупные и практически не мучились такими вещами, как жар или слабость. Всё это было уделом менее одарённых магеи людей. Но мы знали, что это видели и изучали в высшей школе. Даже в приюте я встречала ребят, чей уровень был настолько низок, что они подхватывали все, что только можно. Единственные вещи, что срубали каждого, это похмелье, отравление и, как ни странно, чумная сыпь. Но ей успевали переболеть все жители этого мира. Практически сразу после рождения младенец покрывался гнойными волдырями, поднимался жар и начинались великие сутки, на исходе которых ребенок или погибал, или выживал. После себя сыпь оставляла лишь еле заметные точки на кистях рук. Например, у меня они вообще видны не были, из-за чего в детстве много дразнили. А в купе со слишком яркими волосами и аномально фиолетовыми глазами я вообще до определённого возраста носила кличку Чучело из-за грани. Истинные же маги обладали такой силой, что с самого детства не знали болезней, а любые раны затягивались на них в считанные часы. За этими невесёлыми мыслями и меня сморил сон. Первый раз проснулась от какого-то неявного шума и чуть приоткрыла веки, даже не стараясь хоть что-то увидеть, но тем не менее окаменела от лёгкого шока. Всё дело в том, что лежала я на боку, удобно устроив голову на коленях Ассурийца. За спиной раздавалось его дыхание, чуть более частое, чем положено. Ладонь, жар от которой чувствовался даже сквозь несколько слоев плотной ткани, устроилась у меня на боку. Перед нами в полоборота расположился Йода, запрокинув голову и всматриваясь во все такое же синее небо. Словно почувствовав мой взгляд, он резко обернулся и одними губами прошептал «Спите, шесть тысяч всего». Снова закрыв глаза и стараясь не думать о странной позе, в которой я расположилась, нащупала руками оружие. Клинок всё так же был зажат в ладони. Хорошо. Прикрыв веки, снова погрузилась в сон. Следующий подъём оказался более шумным. Почувствовав странное движение рядом с собой, инстинктивно выставила руку с зажатым мечом и пустила по пальцам крохотный импульс магии. Обычно его призывали для того, чтобы лезвие клинка заискрилось, привлекая к себе внимание врага, но вместо этого сталь загудела и вырвалась из пальцев. Продолжая судорожно сжимать кулак, я подскочила на месте и распахнула глаза. Представшая передо мной картина поразила. Йода замер рядом на земле, очумила хлопая глазами и сжимая в ладонях своё оружие. Рыжая бородата поршилась, а волосы разметались по разрисованным цветными узорами плечам. Карими стоял недалеко от нас, замерв в оборонительной позе и вытянув вперёд свой меч. Судя по убранным в высоких хвост чёрным волосам и оголённому торсу, он был занят разминкой. Мой меч, а точнее, стальной меч Маркуса торчалось ствола из полина рядом с головой ассурийца. Парень скосил глаза на рукоять, мелко дрожащую близко от его лица, и нервно улыбнулся. Я знал, что не стоит тебя слушать. Юда хохотнул, опуская оружие. Говорил, что это плохая идея, надо будить царя. Что за Я наконец смогла выдохнуть и рухнуть обратно на своё место. Почему вместо меня Кихира? Ему уже лучше? Гораздо, Сари. Спасибо за беспокойство, но важнее другое. Выпрямляясь и опуская свой клинок, заинтересованно произнёс парень. Да что ты? Я снова поднялась на ноги и сделала шаг по направлению к своему мечу. Зло рыкнула ему в ответ. Что-то важнее того, что ты не первый раз игнорируешь мои решения. Важнее, командир. В данный момент гораздо существеннее. Он вскинул свободную руку и не отрывая взгляда от моего лица, нащупал ЭФС стального клинка. Одним быстрым движением выдернув его из ствола, взмахнул. У вас магия, Сари Лексен. Нищие, рявкнул Йода и завозился на месте, поднимаясь с земли. Точно. Кихира сколько? 6000. С лёгкой улыбкой ответил ему парень и повернулся ко мне всем корпусом. Протянув руку, он легко подкинул меч, словно тренировочную деревяшку, какими мы пользовались в первые годы обучения в школе, и, поймав его за лезвие, протянул рукоятью ко мне. "Позёр", буркнула ему в ответ, но всё же чуть склонила голову в благодарности. Парень ясно дал понять, что делает это с уважением, поэтому этикета ссора требовала реакции. Крайм глаза заметила, как правый уголок рта пополз вверх, украшая его лицо хитрой улыбкой. Пезёр и Ликс. Я торопливо отвернулась от него, так как смотреть на лицо явно довольного стража не хотелось, да и оголённый живот, прорезанный двумя чёткими линиями, обозначающими границу пресса, от чего-то привлекал внимание. Светливо покрутившись вокруг себя, сообщила, что должна отойти на пять шагов, что в лексиконе стража означало удалиться по ножди. и скрылась в ближайших зарослях. Быстро справившись со всеми делами, вернулась. Мужчины, уже полностью одетые и готовые двигаться дальше, стояли рядом с тем же стволом, в которое воткнулся меч-беглец, и тихо что-то обсуждали. «Ну?» — недовольно буркнула, прищурившись. «Что?» «Ничего». По слогам и даже не глядя на меня, произнес Йода. «Совершенно». «В смысле?» Сбитая с толку его тоном, подошла ближе и заметила, как мужчина медленно водит пальцами по стволу. "В прямом". "Вместо великана", ответил Кариме. "Тут ничего нет. Никакого следа не осталось". "Да как же не осталось?" я подалась вперёд и встала рядом с ними. "Он вот тут примерно и..." "Сари", тихо позвал Ворд. "След от вашего клинка вот тут. Смотрите". Мужчина передвинул пальцы чуть выше, и я заметила на коре явное повреждение от острого лезвия. «Ну?» – переставая понимать, что-либо кивнуло. «А след от лезвия клинка Кихира пропал». «В смысле?» Я придвинулась еще ближе, стараясь разглядеть хоть что-то на шероховатой, покрытой каплями древесной смолы поверхности. «Погоди, а зачем Кихира дерево клинком, ну, это...» Почему-то я смоттелась и не смогла подобрать сразу правильные слова. Да ещё и сам ассуриец по своей излюбленной в последнее время привычке придвинулся слишком близко и неровно дышал мне в висок. Нервы. Неожиданно громко хохотнул рыжий, заставив меня подскочить на месте. Нишше зашептала, снова краснея. Зачем так резко-то? Ещё немного поизучав дерево, я снова подала голос. И что нам это даёт? Ничего. Кихира наконец отодвинулся. Пока ничего, как и наличие у вас магии, что, поверьте, всё-таки радует. Предлагаю уточнить направление движения и идти дальше. Он снова улыбнулся, указывая рукой на толстую ветку, расположенную довольно низко над землёй.